Глава пятьдесят первая. «Кофе?» Сандингтон зашуршал пакетом из пиццерии. «Ты ел вообще сегодня, Рэмор?» «Давай кофе». И я сбросил немного скорость. Найти фургон удалось не сразу, но зато Райан теперь в салоне располагался достаточно удобно. Его виноватые глаза маячили в зеркале заднего вида каждый раз, как мне приходилось туда смотреть. Никогда не видел его таким несчастным. Да и сам был не лучше. Я сначала был против Сандингтона в поездке, но теперь был благодарен, что старик настоял на компании. «Давай-ка и сэндвич пожуй. Рук не хватит, кому-то надо рулить. А я по очереди буду подавать. Вот, смотри. Он забрал у меня кофе и сунул сэндвич. Научу и жену твою потом этой хитрой уловки, вот увидишь». Я усмехнулся против воли, подчиняясь. «Тебе придерживать не буду, ладно?» – обратился он к Райну, протягивая ему сэндвич – Лук я сам съел, не крути мордой. Кофе немного взбодрил, а щебет старика удивительным образом примерял немного с реальностью. Спасибо, что поехал. Неуклюже выразил я чувство. Шутишь? Я бы не упустил такую возможность сесть тебе на хвост, в своем духе отозвался он. И шанс почитать вам обоим нотации разом так, чтобы вы никуда не смогли от меня деться. Я рассмеялся в голос. Никаких нотаций он не читал, но Райан все равно часто психовал. Просто не принимал человека, бесился на его доброту, как дикий зверь. Его начинало трясти от того, что привязывается к кому-то, кроме отца. Зато теперь все точки расставлены четко. Кому он побежал в беде? Я бы даже и подумать не мог, что он найдется на церковном дворе. Меня просто потянуло что-то домой. Именно домой. Потому что вымотался. потерялся, не знал, с чего начать поиски, и Раин поступил так же. А я забыл, как у вас там, продолжал Сандингтон, этот туман по утрам стелится, и, кажется, все беспроглядно хмуро, а потом солнце выходит и хмарь осыпается каплями. Ремор, это невероятная красота! Может, переедешь к нам все же? Я предлагал ему не раз. Мне было бы спокойнее, если бы все дорогое было рядом, но Сандингтон первым научил, что нужно отпускать. «Ну, может, если Райан не будет против, задержусь ненадолго. Райан, ты не будешь возражать? А то скажешь, что мы за спиной твоей все порешали». Райан прорычал что-то сзади, на что старик пожал плечами. «С тобой еще никогда не было так просто согласиться». Ночь пролетела быстрее благодаря его теплой компании. В Аджун мы въехали, едва рассвело. Добраться до исследовательского центра в горах заняло еще полчаса. Райн вылез из фургона и тревожно повел носом. Его грудь заходила ходуном, и он жалобно взревел. "Ты не наводи панику", положил ему ладонь на лоб Сандингтон. "Пошли, покажешь мне окрестности, тебе тогда же удобнее будет. Да и я за тобой поковыляю". "Сходи", кивнул я. "Я пока найду Вику". Звонить ей не стал, надеясь, что спит. проследил, как парочка направилась неторопливо в сторону утеса, а сам пошел в центр. В коридоре было тихо, будто все вымерло. Неудивительно. Кота привезли за полночь, и все тут еще долго суетились. По запаху найти подопечного Вики не составило труда. Я свернул по коридору и толкнул ближайшую дверь. И сразу же подумал, что не рад видеть кота в человеческом обличии.